Ворона. Глава первая. Пятница, 31 марта. Я знаю одну историю о печальном мальчике, которого превратили в ворону. Злым этого мальчика никак нельзя было назвать. Однако печаль и злоба — две чёрные птицы, которые всегда летают вместе. И чем печальнее он становился, тем сильнее убеждался в том, какой он плохой и злой. Так что ничего хорошего и не заслуживает. Мало-помалу эта убежденность превратила его в ворону, крупную птицу с резким хриплым голосом, которая питается падалью и любит дразнить слабых, завидуя их счастью. Конечно же, эту историю мне Нарцисс рассказал. Он мне вообще очень много всяких историй рассказывал. Например, об одной девочке, очень похожей на меня, и о злой ведьме. Теперь-то я понимаю. Той девочкой была Мими, а ведьмой — тетушка Анна. А в тех историях о печальной вороне, по-моему, говорилось о Франсисе Рейно. У той печальной вороны была некая мрачная, глубокая тайна. Куда мрачнее то, из-за которой мальчик некогда в ворону и превратился. Тайну эту ворона, тихая и печальная, всегда носила при себе, куда бы она ни направилась, ибо эта тайна имела вид обыкновенного пера. Одного единственного светлого пера, которое ворона прятала под своим чёрным крылом. Никто этого пера заметить не мог. и знала о нём только сама ворона. Но она чувствовала, что именно из-за него стала не такой, как другие. Это светлое перо заставляло ворону тосковать по тому мальчику, каким она была когда-то. И страстно мечтать о сладостях. А еще оно пробуждало в душе юноши-ворона мечты о любви, хотя он считал, что любовь для него абсолютно недосягаема. Он стоял, перегнувшись через бортик колодца, и смотрел вниз в темноту. Потом подобрал с земли какую-то железку, бросил ее в колодец, и лишь очень нескоро, где-то далеко под землей, раздался всплеск. Я следила за ним, спрятавшись в кустах, и совершенно не представляла, что... Что мне сделать или сказать? Нарцисс давно-давно предупредил меня, как опасен этот старый колодец и как он глубок. Но сейчас я никак не могла поверить, что Райно собрался. Я негромко крикнула посорочке, не вылезая из своего потайного убежища, но Райно меня не услышал. Ветер был совсем тихий, как спящий мышонок. Я понимала, что мне нужно сделать что-то еще. «Но станет ли Рейно меня слушать? Или при моем появлении он просто прыгнет туда, и все?» И все же, призвав на помощь свой новый повелительный голос, я решительно шагнула на поляну и сказала «Мсье Кюре, это я, Розет. Я охотно прощу вам вторжение на частную территорию, но вы должны немедленно отойти от колодца. На мгновение мне показалось, что он действительно сейчас прыгнет в колодец. Он повернулся и вскочил на бортик. Глаза у него были огромные, как окна. Я подошла чуть ближе. Теперь я стояла совсем рядом с колодцем. Задрав голову, я посмотрела прямо ему в лицо и спокойно повторила. «Немедленно слезьте оттуда. Вы же упадете». Он посмотрел на меня. Мне показалось, что он не совсем уверен, это я или ему просто что-то мерещится. Потом он спросил, «Ты разве Роше? Это действительно ты?» Я кивнула. «Но ведь ты можешь говорить!» «Конечно могу! А теперь, пожалуйста, слезайте оттуда!» Он покачал головой. Я попыталась прочесть цвета его ауры. «С Ройном это всегда довольно трудно!» В нём всегда присутствует какой-то дополнительный фон. Слышатся какие-то шумы. Сразу ничего толком не разберёшь. Но сейчас он, казалось, состоял из сплошной боли и сожалений. Пурпурный, алый и чёрный цвета завивались каким-то сумасшедшим вихрем. И мне стало ясно. Если бы я помедлила ещё хоть минуту, он бы точно прыгнул в колодец и умер там в темноте. «Вы же не хотите туда прыгать?» — сказала я. Он рассмеялся. «Ох, какой это был невеселый смех!» сказал, «На мне кайнову печать. Хочешь посмотреть, как она выглядит?» И он, задрав рука в сутан, и продемонстрировал мне какое-то бледно-розовое пятнышко на руке. Она поставила это клеймо, чтобы мне помочь. Она сказала, что мне нужно именно это, и он снова рассмеялся так словно внутри у него что то ломалось разлеталось вдребезги вы имеете в виду моргану он кивнул она сказала что теперь мне кое что откроется нечто важное о чем я непременно должен узнать а когда я посмотрел там ничего не оказалось но я же чувствую что там что то есть метка каина и теперь я взяла его за руку «Сойдите на землю, мсье Кюре. Ты же не знаешь, что я сделал, Розет. Если б знала, то возненавидела бы меня». Интересно, мне казалось, что так не бывает. Невозможно же просто взять и вдруг кого-то возненавидеть, даже если он и сделал что-то плохое. Это все равно, что вдруг возненавидеть Яника, который без разрешения вломился в мой лес. Или Пилу, который стал меня избегать из-за своей глупой подружки. Все люди иногда совершают плохие поступки. Но плохими людьми они от этого не становятся. И тут на тропинке послышались чьи-то шаги. И я поняла, что это значит. Это значит, что времени у меня очень мало, потому что если нам кто-то помешает... «Слезайте быстрее, мсье кюре. снова сказала я. «Никто к вам никакой ненависти не питает. Даже в кустах зашуршало, затрещало» и оттуда на поляну выбрались какие-то люди. И я увидела, что на моей земляничной поляне стоят Ру и Жозефина. Рейно еле слышно застонал, и я, почувствовала, что он пытается вырвать у меня руку, своей второй рукой буквально вцепилась в подол его сутана и изо всех сил потянула его на себя. И он, потеряв равновесие, рухнул прямо на землянику. В одной руке Ру была папка нарцисса а за вторую его руку цеплялась Жозефина. Его аура буквально пылала от гнева и негодования, зато аура Жозефины светилась испугом и нежностью. Она бегом бросилась к Рейно, который так и сидел в землянике, закрыв лицо руками. — С вами все в порядке, Франсис, вы не ушиблись! — Рейно не отвечал. Просто сидел в траве, и вид у него был такой, словно он хочет умереть. — Почему же вы бросились бежать? — продолжала Жозефина. — Мы уже сто лет вас ищем. Вот наткнулись на вашу папку. Вы ее там на тропе уронили и догадались, что вы сюда пошли. Что же это такое происходит? — Мне очень жаль. Только и сумел он промолвить. И голос его звучал, как у вороненка, который слишком рано выбрался из гнезда. Когда пытаешься таких воронят спасти помочь им взлететь, то они в большинстве своём просто умирают от страха. — Что это вы собирались сделать? — продолжала сыпать вопросами Жозефина. — Вы ведь могли упасть в колодец и разбиться насмерть! Рейно по-прежнему на неё, не глядя, прошептал. — Я же всё вам рассказал. Я же рассказал вам, что я сделал. — Вы рассказали нам какую-то нелепую историю! — вмешался Ру. Голос его звучал почти грубо, но я-то знала, что это просто от беспокойства о том, что мои родители якобы погибли во время какого-то пожара на реке Тан. Но мои родители живут в Марселе, и у них всё прекрасно, Рейно. У них, кстати, никогда даже собственной лодки не было. И потом, тот пожар на Тан, по-моему, случился несколько десятилетий назад, если там вообще был какой-то пожар. «Пожар был, и когда он случился, там был я», — сказал Рейно. «Это я запалил костер, от которого и начался пожар. Погибли два человека, перлю пены А когда все-таки это произошло?» — прервал его Ру. «Ведь наверняка много лет назад. И вы, Рейно, были тогда совсем ребенком. И совершенно точно не могли сознательно причинить людям такое большое зло. Дети ведь постоянно совершают всякие глупости. Так зачем сейчас-то ворошить печальное прошлое?» «Ведь жизнь не стоит на месте!» «А, кстати, почему вы решили, что те люди были моими родителями?» «Мне так сказала Маргана Дюбуа», — прошептал Рейно, и Ру почему-то ужасно смутился. «Она сделала мне тату, обещала, что мне это поможет, только там ничего нет». И он продемонстрировал им обнаженную руку. «Ничего». «Пусто!» Жозефина заботливо коснулась ладонью его лба и воскликнула. «Да у вас жар, Франсис! Вам нужно к врачу, а не в тату-салон!» Она протянула ему руку. «Вставайте и пойдем со мной к доктору Кисане. Он даст вам что-нибудь успокоительное». «Успокоительное мне не требуется», — возразил Рейно. «А того, что мне действительно требуется, никто мне дать не может». «Мне кажется, я могу» громко сказала я. Ру и Жозефина были настолько этим потрясены, что на какое-то время лишились дары речи. Потом Жозефина осторожно спросила. — Значит, ты языком жестов больше не пользуешься? — Нет. Я нашла свой голос. И теперь, по-моему, могла бы помочь им с Кюрет искать то, что он безуспешно ищет. — Как? — простонал Рейно. Я вытащила из своего розового рюкзачка машинку для нанесения татуировки, оставленную Морганой, и показала ему. Вот! Это её подарок. И я уже некоторое время успешно практикуюсь. Он довольно долго смотрел на этот предмет и даже коснулся хромированной стали рукой. Я видела, что он до сих пор не уверен в реальности происходящего. Впрочем... Роуз с Жозефиной тоже выглядели, как дети, заблудившиеся в лесу. Когда у меня будет время, я их всех непременно нарисую. Лис и большеглазый кролик стоят и смотрят на вывалившегося из гнезда вороненка. И тут я обратила внимание, что цвета ауры Рейно успели измениться и стали уже не такими безнадежно печальными и испуганными. В них все еще было слишком много серого, но теперь мне казалось, что я и впрямь смогу ему чем-то помочь. «Вы же хотели узнать правду?» — сказала я. «Вот и хорошо. Да и что вам теперь-то терять?» Но Райно еще пару секунд помедлил, и я уже решила, что у него все-таки не хватит духу. Но потом он решительно кивнул и сказал. «Давай, делай».